«Привет», — сказал Микаэль и обнял Эрику перед тем, как сесть. «Как ты тут оказалась?» «Разумеется, приехала сегодня утром на машине. Я около двух ночи получила твое сообщение и пыталась позвонить. Я отключил телефон», — объяснил Микаэль и улыбнулся Сесилий и Вангер. После завтрака Эрика оставила Микаэля с Сесилией вдвоем, сославшись на то, что должна повидать Хенрика Вангера. Сесилия убирала со стола, повернувшись к Микаэлю спиной. Он подошел и обнял ее. «Что теперь будет?» — спросила Сесилия. «Ничего». Эрика ведь мой лучший друг, мы с ней периодически спим уже двадцать лет, и, надеюсь, будем вместе еще двадцать, но мы никогда не были парой и не препятствуем романам друг друга. А у нас с тобой роман? Не знаю, что это, но нам явно хорошо вместе. Где она сегодня будет ночевать? Мы ее где-нибудь устроим. У Хедрика, например, есть комната для гостей. В моей постели она спать не будет. Сесилия на минуту задумалась. Не знаю, переживу ли я это. Может, у вас с ней так заведено, но я не знаю, я никогда... Она покачала головой. Я пойду к себе домой. Мне надо над этим немного поразмыслить. Сисилия, ты ведь меня уже спрашивала, и я рассказывала тебе о наших с Эриком отношениях. Её существование не могло оказаться для тебя сюрпризом. Это правда. Но пока она пребывала на удобном расстоянии в Стокгольме, я могла о ней не думать. Сисилия надела жакет. Забавная ситуация, усмехнулась она. Приходи ко мне вечером ужинать и бери Эрику с собой. Думаю, она мне понравится. Вопрос с ночёвкой Эрика уже решила самостоятельно. Еже в Хе в début de l'affiche с Хендриком Вангером, она ночевала в одной из его гостевых комнат и теперь напрямую спросила, не сможет ли он вновь её приютить. Не скрывая своей радости, Хендрик заверил, что она для него всегда желанная гостья. Когда всё устроилось, Микаэля и Эрика прогулялись через мосты и уселись на террасе кафе Сусанны, хотя до закрытия оставалось всего ничего. "Я очень расстроилась", сказала Эрика. "Я ехала сюда, чтобы поздравить тебя с возвращением на свободу, а нашла тебя в постели с местной femme fatale. Прости." Как долго вы Смис, с мисс Большие Титьки? Эрика покрутила указательным пальцем. Примерно с тех пор, как Генрик стал совладельцем. Ага. Что, ага? Просто любопытно. Сисилия хорошая женщина, она мне нравится. Я вас не осуждаю, просто расстроилась. Конситка лежит перед носом, но мне придётся сесть на диету. Как было в тюрьме. Всё равно, что в приличном рабочем отпуске. Ага, как идут дела в журнале? Уже получше. Мы по-прежнему с трудом сводим концы с концами, но впервые за этот год объём рекламы стал увеличиваться. До прошлогоднего уровня еще далеко, но мы, во всяком случае, набираем силу. Это заслуга Хенрика. Самое удивительное, что стало увеличиваться количество подписчиков. Он и всегда колеблется туда-сюда, в пределах нескольких сотен, но за последние три месяца их стало больше на три тысячи. Рост идет довольно стабильно, примерно по 250 человек в неделю. Сперва я думала, что это случайность, но новые подписчики продолжают появляться. Такого заметного увеличения тиража у нас никогда не было. Это важнее доходов от рекламы. И наши прежние читатели, похоже, вовсю довольно последовательно продлевают подписку. Чем это объясняется? А задача нас спросил Микаэль. Не знаю. Никто из нас не понимает. Мы не проводили никакой рекламной кампании. Кристир целую неделю посвятил выборочному обследованию тех людей, которые у нас появляются. Во-первых, это совершенно новые подписчики. Во-вторых, 70% из них женщины, хотя обычно 70% подписчиков мужчины. В третьих, они почти все относятся к жителям пригородов, со средними доходами и квалифицированной работой: учителя, младшие руководители и чиновники. Бунт среднего класса против крупного капитала? Не знаю. Однако, если так будет продолжаться дальше, состав подписчиков претерпит кардинальные изменения. 2 недели назад мы проводили редакционное совещание и решили частично добавлять в журнал новый материал. Я хочу больше статей, посвящённых профсоюзным вопросам, с привязкой к Центральному объединению профсоюзов служащих и тому подобным. А также больше исследовательских репортажей, например, о женских проблемах. Только осторожно, не меняй слишком многое, посоветовал Микаэль. Если у нас появляются новые подписчики, значит, им вероятно нравится журнал в его нынешнем виде. К себе на ужин Сицилии Вангери пригласила также Хендрика Вангера, возможно, чтобы его присутствие не давало разговору свернуть на неприятные темы. Она приготовила жаркое из дичи и подала красное вино. Эрика с Хендриком в основном обсуждали развитие Миллениума и приток новых подписчиков. но постепенно зашла речь и о других вещах. Эрика вдруг обратилась к Микаэлю и спросила, как продвигается его работа. «Я рассчитываю закончить черновой вариант семейной хроники примерно через месяц и представить на суд Хенрика. Хроника в духе семейства Адамс», — усмехнулась Сесилия. «Она включает некоторые исторические аспекты», — признался Микаэль. Сесилия покосилась на Хенрика Вангера. «Микаэль, на самом деле семейная хроника Хенрика не интересует, он хочет, чтобы ты разгадал загадку исчезновения Хариетт». Микаэль ничего не ответил. С самого начала их отношений с Сесилией он говорил с ней о Харриет совершенно открыто. Сесилия уже догадалась, в чем заключается его истинное задание, хотя он прямо в этом не признавался. Но ну и Хенрику он никогда не рассказывал о том, что обсуждает данную тему с Сесилией. Густые брови Хенрика немного сдвинулись. Эрика молчала. «Послушай», — сказала Сесилия Хенрику, — «я ведь не совсем тупая, и я не знаю точно, какой у вас с Микаэлем договор, но в Хедебе он находится из-за Хариет». Генрик кивнул, покосился на Микаэля. Я же говорил, что она соображает. Потом он обратился к Эрике. Довольно Микаэля объяснил, вам, чем он занимается в Хедабе. Она кивнула. И думал вы считаете, что это бессмысленное занятие? Нет, не отвечаете. Это глупое бессмысленное занятие, но мне необходимо всё узнать. Я не вникаю в эти дела, дипломатично сказал Эрика. Разумеется, вникаете, он взглянул на Микаэля. Прошло уже почти полгода. Расскажи, тебе удалось найти что-нибудь, чего мы ещё не проверили? Микаэлис бегло взгляды Хенрика, ему сразу вспомнилось странное чувство, возникшее у него накануне, когда он рассматривал альбом. Это чувство не отпускало его весь день, но у него не было времени снова вернуться к фотографиям. Возможно, это всё его фантазии. Но какая-то зацепка там промелькнула. Ещё немного, он поймает ускользающую догадку. Наконец он поднял глаза на Хенрика Вангера и покачал головой. Я не продвинулся ни на йоту. Внезапно старик устремил на него пристальный и внимательный взгляд. На слова Микаэля он ничего не ответил и в конце концов кивнул. "Не знаю, как вы, молодёжь, но мне пора. Спасибо за ужин, Сицилия. Спокойной ночи, Эрика. Зайдите ко мне утром перед отъездом". Когда Генриг Вангер закрыл за собой входную дверь, в комнате воцарилось молчание. Его нарушила Сицилия. "Микаэль, что всё это значит?" "Это значит, что Генриг Вангер, так же чётко улавливая чужие колебания, как сейсмограф сейсмические волны, вчера вечером, когда ты пришла и рассматривал фотоальбом, И что? Я что-то увидел. Сам не знаю, что именно и не могу толком объяснить. Оно почти обрело форму мысли, но мне не удалось её поймать. Ну о чём ты думал? Даже не знаю. А потом пришла ты, и у меня, хм, появились поле приятные темы для размышления. Сицилия покраснела, стараясь не встретиться взглядом с Эрикой. Она заспешила на кухню, чтобы поставить кофе. Стоял тёплый солнечный майский день. Зелень стала набирать силу, и Михаил поймал себя на том, что напивает цветение времени наступает. Эрика провела ночь в гостевой комнате Генрика Вангера. После ужина Михаил спросил Сицилию, нужна ли ей компания. Но та ответила, что занята подготовкой к обсуждению о цены, как кроме того устала и хочет спать. Эрика поцеловала Михаила в щёку и рано утром в понедельник покинула Хейдебиг. Когда Михаил в середине марта отправился в тюрьму, ещё повсюду толстым слоем лежал снег, а теперь уже зеленели берёзы, и вокруг его домика образовался пышный сочный газон. Впервые у Михаила появилась возможность осмотреть остров целиком. Около 8:00 утра он пошёл в усадьбу, чтобы одолжить у Анны термос, а заодно перекинуться несколькими словами с только что вставшим Генриком и взял у него карту острова. Особенно его интересовал домик Годфрида, который несколько раз упоминался в полицейских протоколах, поскольку Харид там бывал много раз. Генрик объяснил, что домик принадлежит Мартину Вангеру, но все эти годы в основном пустовал или лишь несколько раз им пользовался кто-нибудь из родственников. Мартин Вангера Михаил успел перехватить, когда тот направлялся на работу в Хедестак. Изложив своё дело, он попросил разрешения взять ключи. Мартин посмотрел на него с весёлой улыбкой. Полагаю, семейная хроника дошла до главы Ахариет. Я просто хочу поосмотреться. Мартин Вангер попросил подождать и быстро вернулся с ключами. Значит, я могу туда заглянуть? Что до меня так, если захотите, можете хоть поселиться там, вообще-то. Он приятнее место, где вы сейчас живёте, разве что располагается на другом конце острова. Микаэль сварил кофе, сделал несколько бутербродов, набрал в бутылку воды. Засунул еду в рюкзак и перекинул его через плечо. Путь пролегал вдоль бухты по узкой и наполовину заросшей дорожке, огибавшей остров с северной стороны. Домик Готфрида находился на мысе, примерно в двух километрах от селения, и Микаэль неспешным шагом преодолел это расстояние всего за полчаса. Мартин Вангер оказался прав. Когда дорожка обогнула мыс, перед Микаэлем открылось утопающее в зелени местечко возле самой воды. Вид был превосходным. Налево у устья реки Хедельвенн. И гостевая гавань, направо промышленная гавань. Казалось странным, что в домике Гоффрида так никто и не поселился. Это была сложенная из пропитанных тёмной морилкой брёвен изба в деревенском стиле, с черепичной крышей, зелёными оконными рамами и маленькой солнечной террасой перед входом. Однако за домиком и участком явно никто давно не ухаживал. Краска на дверных и оконных косяках отслаивалась, а на месте бывшего газона выросли метровые кусты. Для его расчистки требовался денёк хорошенько поработать косой и кусторезной пилой. Микаэль отпёр дверь и отвинтил изнутри оконные ставни. Первоначальная постройка, похоже, представляла собой старый сарай площадью около 35 квадратных метров. Изнутри он был обшит досками и состоял из одной единственной большой комнаты с широкими, выходящими на воду окнами по обе стороны от входной двери. В глубине имелась лестница, которая вела к открытой спальной антресоли под самой крышей, растянувшейся на половину дома. Под лестницей располагалась маленькая ниша с газовой плитой, раковиной и душевой кабиной. Обстановка дома была простой. Вдоль длинной стены слева от двери находились прикрученный к стене стеклянный шкаф, потёртый письменный стол и металлический стеллаж с полками из тикового дерева. Чуть подальше у той же стены стояли три платяных шкафа. Справа от двери располагался круглый обеденный стол с пятью стульями, а посреди короткой стены камин. Электричества в доме не было, зато имелось несколько керосиновых ламп. На окне стоял старенький транзистор фирмы Грюндик с отломанной антенной. Михаил включил его, но батарейки не работали. Поднявшись по узкой лестнице, Микаэль осмотрелся в спальне. Здесь обнаружились двуспальная кровать, матрас без простыней, ночной столик и комод. Некоторое время он просветил обследованиею дома. В комоде лежали лишь несколько полотенец и маек, чуть пропахших плесенью. В шкафах обнаружились кое-какая рабочая одежда, комбинезон, пара резиновых сапог, стоптанные спортивные тапочки и керосиновый обогреватель. В ящиках письменного стола лежали карандаши, бумага, чистый блокнот для рисования, колода карт и несколько закладок для книг. Кухонный шкаф содержал посуду, кофейные чашки, стаканы, свечи, а также несколько пачек соли, пакетиков с чаем и тому подобное. В одном из ящиков кухонного стола имелись ножи, вилки и ложки. Кое-что из сферы интеллектуальной деятельности обнаружилось лишь на стелаже над письменным столом. Чтобы обследовать стелаж, Михаилу пришлось поставить на стол кухонный стул и залезть на него. На нижней полке лежали старые номера самых разных журналов конца 50-х годов и начала 60-х, а также сборники комиксов. Микаэль открыл номер мужского журнала «Лектюр» за 1964 год и нашел, что изображенная там красотка выглядит вполне невинно. На полках было расставлено порядка 50 книг. Микаэль нашел также с полдюжины книжек из серии «Китти», несколько книг Эннет Блайтон и детектива Сивара Альюрда. Он улыбнулся старым знакомым. Три книги Астрид Линдгрен. Мы все из Бюллербю, Калле Блумквист и Расмус и папи длинный чулок. На верхней полке стояли: книжка о коротковолновом радио, две книги по астрономии, справочник о птицах, книга под названием Империя зла в Советском Союзе, книга о финской зимней войне, Катехизис Лютера, Псалтырь и Библия. Михаил открыл Библию и прочел на внутренней стороне обложки: Харет Вангер, 12/5, 1963. Конфирмационная Библия Харет Он нахмурился и вел книгу на место. Прямо за домом находился деревянный сарай, в котором также хранился разный инвентарь: коса, грабли, молоток, коробка с кучей разных гвоздей, рубанки, пила и другие инструменты. Туалет располагался в лесу метрах в 20 к востоку. Михаил немного походил вокруг и вернулся в дом. Вытащив стул на террасу, он уселся и налил из термоса кофе, потом закурил сигарету и стал с кое-избылину зелёных побегов смотреть на бухту Хедастада. Домик Гудфилда оказался значительно более скромным, чем он предполагал. Значит, сюда перебрался отец Хари и Этти Мартина, когда в конце 50-х годах их забытый брак стал разваливаться. Здесь он жил и спивался, а потом утонул где-то внизу возле пристани, имея высокое содержание алкоголя в крови. Летом в домике, вероятно, жилось приятно, но когда температура начинала приближаться к 0, наверняка становилось проморсгло и паршиво. По словам Хендрика Готфрид продолжал работать в концерне с перерывами на периоды запоев вплоть до 1964 года. То что при более или менее постоянном проживании в домике ему удавалось тем не менее появляться на работе свежевыбритым, помытым, в пиджаке и при галстуке, всё-таки свидетельствовало об определённой самодисциплине. В то же время Харийт Вангер бывал здесь настолько часто, что это место осматривали среди первых. Хенрик рассказывал, что в последний год Харриет часто уходила сюда на выходных или во время каникул, чтобы никто ее не беспокоил. В последнее лето она прожила здесь несколько месяцев, хоть и появлялась в селении каждый день. Здесь у нее в течение шести недель гостила подруга Анита Вангер, сестра Сесилии Вангер. Чем же она тут занималась в одиночестве? Сборники комиксов и романы из серии «Китти» говорили сами за себя. Возможно, ей принадлежал блокнот для рисования, однако тут находилась и ее Библия. Может, она хотела быть поближе к утонувшему отцу? Ей требовалось пережить горе. Неужели все объясняется так просто, или дело в ее религиозных наклонностях? Домик примитивен и аскетичен. Может, она воображала, что живет в монастыре? Микаэль хотел пройтись вдоль берега на юго-восток, но там было так много расщелин и кустов можжевельника, что местность оказалась непроходимой. Он вернулся к домику и прошел немного в сторону Хэдебю. Судя по карте, через лес должна была вести тропинка к чему-то, что называлось «укреплением». И через 20 минут он и всё-таки атаскал. Укрепление оказалось остатками береговых оборонительных сооружений времён Второй мировой войны. Здесь были бетонные бункеры с траншеями, разбросанные вокруг командного пункта, вплоть до зарослей густым лесом. На поляне возле моря виднелся лодочный сарай, и Микаэль прошёл к нему по тропинке. Возле сарая обнаружились обломки катера фирмы Петерсон. Вернувшись обратно к укреплению, Михаил двинулся по дорожке, которая привела его к изгороди. Он подошёл к хозяйству Эстергорд с задней стороны. Далее петляющая тропа через лес привела его вдоль поля, принадлежавшего тому же хозяйству. Она оказалась труднопроходимой, кое-где пролегала по таким топким местам, что ему приходилось пробираться стороной. В конце концов он добрался до торфяного болота с сараем. Похоже, тропинка тут заканчивалась, хотя Михаил находился всего в 100 м от дороги на Эстергорд. По другую сторону дороги возвышалась гора Сёдербергет. Он поднялся по крутому склону, а последний кусок пути ему даже пришлось карабкаться. Гору венчала почти отвесная скала, обращенная к воде. Оттуда Микаэль пошел по горному хребту обратно в Хэдебю. Над селением он остановился и полюбовался видом на старую рыбацкую гавань, церковь и собственный домик. Потом уселся на скале и вылил в чашку остаток теплого кофе. Микаэль понятия не имел, зачем находится в Хэдебю, но этот вид ему нравился. Сесилия Вангер держалась от него на расстоянии, и Микаэлю не хотелось ей навязываться, но через неделю он все-таки пошел и постучался к ней. Она впустила его и поставила кофе. Ты, вероятно, считаешь меня очень смешной пяти-шестилетней почтенной учительницей, которая ведет себя как девчонка. «Сесилия, ты взрослый человек. Имеешь право поступать, как хочешь. Я знаю. Поэтому я решила прекратить с тобой встречаться, мне не выдержать того, что... Ты не обязана мне ничего объяснять. Я надеюсь, мы по-прежнему друзья». Мне очень хочется, чтобы мы оставались друзьями, но связи с тобой я не выдержу. Со связями у меня всегда получалось плохо. Мне надо, пожалуй, немного побыть одной. После 6 месяцев бесплодных размышлений в Дели Хари Эвангер наметился сдвиг. В течение нескольких дней первой недели июня Микаэль нашёл три совершенно новых кусочка мозаики. Обнаружение двух из них было его собственной заслугой, а с третьим ему помогли. После отъезда Эрик он раскрыл альбом и несколько часов рассматривал фотографию за фотографией, пытаясь понять, что же тогда привлекло его внимание. Под конец он отложил альбом в сторону и продолжил работу над семейной хроникой. В первых числах июня Микаэль поехал в Хедостат. Он сидел, размышляя о чем-то другом, когда автобус свернул на Йорвингс-Гатан, и вдруг понял, что именно в последнее время созревало у него в голове. Эта мысль поразила его, как гром сезди ясного неба. Оцепенев от неожиданности, Микаэль проехал до конечной остановки у вокзала и, не выходя из автобуса, отправился обратно в Хедебю, чтобы проверить, не ошибается ли он. Ему нужен был самый первый снимок в альбоме. Последняя фотография Харриет Вангер, сделанная в тот роковой день в Хедестаде, на Йорвинс-Гатан, когда девушка смотрела на карнавальное шествие детского праздника. Этот снимок был в альбоме единственным в своем роде. Он один примерно из 180 не был связан с аварией на мосту и попал в альбом просто потому, что относился к тому же дню. Внимание Микаэля и, вероятно, всех его предшественников, изучавших эти страницы, было обращено на людей и детали снимков с моста. А изображения праздничной толпы в Хедестаде, сделанные за несколько часов до решающих событий, ничего драматического не содержали. Хедрик Вангер, очевидно, рассматривал эту фотографию тысячу раз, сокрушаясь, что больше никогда не увидит Харриетт. Ему невероятно было досадно, что снимок был сделан с такого дальнего расстояния и что девушка оказалась на нём лишь одной из многих. Однако Микаэля зацепило не это. Фотограф снимал с другой стороны улицы, возможно, из окна второго этажа. Объектив выхватил кабину и часть кузова одного из грузовиков колонны. В кузове стояли девушки в блестящих купальниках и шёлковых широварах и бросали в публику конфеты. Кой-кто из них похоже танцевал перед грузовиком, прыгали три клоуна. Кадид стояла в первом ряду публики на тротуаре. Рядом с ней находились ее одноклассницы, а вокруг них толпилось не меньше сотни других жителей ея города. Эта картинка из острала у Михайлов подсознании и внезапно всплыла, когда автобус проезжал то самое место, которое он видел на снимке. Публика вела себя, как и подобает в таких случаях. Взгляды зрителей на матчах всегда следуют за теннисным мячиком или за хоккейной шайбой. Люди на левом краю фотографии смотрели на находившихся прямо перед ними клоунов. Взгляды стоявших ближе к грузовику сосредоточились на кузове с полуобнажёнными девушками. На лицах толпы читалось восхищение, дети показывали пальцами, кое-кто смеялся, всё казалось все казались весёлыми. Все, кроме одного человека. Харит Вангер смотрела в сторону. Её одноклассницы и все остальные вокруг озали на клоунов, но Харит повернула лицо градусов на 30 или 35 направо. Её взгляд, казалось, был прикован к чему-то на другой стороне улицы, находившемуся уже за нижним левым углом фотографии. Микаэль достал лупу и попробовал рассмотреть детали. Снимок был сделан со слишком далекого расстояния, чтобы утверждать с уверенностью. Однако в, в отличие от остальных лиц поблизости, лицо Хари от радости не выражало. Её губы были сжаты в узкую полоску, глаза широко раскрыты, руки бессильно опущены. У неё был испуганный вид, испуганный и сердитый. Микаэль вынул фотографию из альбома, сунул в пластиковый конверт и на следующем автобусе снова поехал в Хедастат. На Йорвенгс-Гатан он вышел и встал примерно на том месте, откуда, вероятно, был сделан снимок. В те времена здесь заканчивался центр Хедестада. Тут находилось двухэтажное деревянное здание, вмещавшее магазин, видео и бутик мужской модной одежды Сундстрема, основанный, согласно табличке у входа, в 1932 году. Микаль зашел в бутик и сразу отметил, что он размещается на двух уровнях. Винтовая лестница вела на второй этаж. На верхней площадке винтовой лестницы имелись два окна, выходившие на улицу – Здесь ты и стоял в тот день фотограф. "Я могу вам чем-нибудь помочь?" спросил пожилой продавец, когда Микаэль достал конверт с фотографией. Народу в магазине почти не было. Мне бы, собственно, хотелось только посмотреть, откуда сделан этот снимок. Можно я на секунду открою окно? Получив разрешение, Микаэль распахнул створку, держа перед собой фотографию. Отсюда ему было прекрасно видно место, где когда-то стояла харет-вангер. Одной из двух видневшихся за ней деревянных зданий к этому времени исчезло. Его место занял четырёхугольный кирпичный дом. В сохранившемся деревянном здании в 1966 году торговали канцелярскими принадлежностями. Теперь же там разместились магазин продуктов здорового питания и солярий. Микаэль закрыл окно и извинился за причинённое беспокойство. Выйдя на улицу, он встал на то место, где тогда стояла харет. Окно бутика и дверь салярия служили ему удобными ориентирами. Микаэль повернул голову так же, как Харет на фотографии, получалось, что она смотрела на угол здания, где помещался бутик Sunstream. Самый обычный угол дома, за который уходит поперечная улица. Что ж ты там увидела, Харет, мысленно спрашивал он. Микаэль убрал фотографию в висевшую на плече сумку, дошёл до привокзального парка, сел в открытом кафе и заказал кофе латте. Он вдруг почувствовал, что произошедшее его сильно потрясло. По-английски это называется new evidence, что звучит несколько иначе, чем шведское выражение новые вещественные доказательства. Он вдруг увидел нечто новое, на что не обратил внимания никто из тех, кто проводил расследование и топтался на одном месте в течение 37 лет. Проблема заключалась лишь в том, что он не был уверен в степени ценности своего открытия, но тем не менее ему оно казалось важным. Тот сентябрьский день, когда пропала Харет, был исключительно в нескольких отношениях. В Хеде в стади проходил праздник, и на улице наверняка высыпало несколько тысяч человек, от молодёжи до стариков. В Хедебю на острове собрались на ежегодную встречу родственники. Уже эти два события для большинства жителей окрестностей нарушили привычный ритм жизни. В довершение всего на мосту произошла авария с автоцистерной и заслонило всё остальное. Инспектор Маррель, Генрик Вангер и все другие, кто размышлял над исчезновением Хари, сосредоточили внимание на событиях на острове. Морель даже записал, что не мог отделаться от подозрения, будто авария и исчезновение Харит имели с какой-то взаимосвязь. Микаэль тут же преисполнился уверенности, что эти подозрения Морель питал напрасно. События начали развиваться не на острове, а в Хедестаде, за несколько часов до аварии. Харит Вангер увидела на улице кого-то или что-то, о чём захотела немедленно повидать Хенрику Вангеру, у которого, к сожалению, не нашлось времени с ней поговорить. Потом произошло несчастье на мосту, и тогда убийца нанёс свой удар. Микаэль сделал паузу. Вот впервые осознанно сформулировал предположение, что Харит убили. Он заколебался, однако быстро понял, что наконец начал разделять убеждения Хендрика Вангера: Харит мертва, и теперь он ищет убийцу. Он вновь обратился к документам огромного дела. Среди информации, запечатлённой на тысячах страниц, лишь мизерная часть казалась часов, проведённых Харитом в ледостадии. Она была там вместе с тремя одноклассницами, каждую из которых подробно допросили об их наблюдениях. В тот день они встретились у привокзального парка в 9 часов утра. Одной из девушек требовалось купить джинсы, и остальные составили ей компанию. Они выпили кофе в ресторане универмага Эппа, а потом отправились на стадион, где, бродя между павильонами Лунопарка и прудами, столкнулись с другими одноклассниками. После 12 они двинулись обратно к центру города, чтобы посмотреть карнавальное шествие детского праздника. Незадолго до 2 часов дня Харит вдруг сказала, что ей надо ехать домой и рассталась с компанией на автобусной остановке около Йорнингсгатан. Никто из подруг ничего необычного не заметил. Одна из них, Ингер Стенберг, была той самой девушкой, которая отмечала безразличие Харит в последний год. По словам Ингер, в течение того дня Харит, как обычно, помалкивала и в основном просто следовала за остальными. Инспектор Морель опросил всех людей, встречавшихся с Хариет в роковой день, даже если они лишь поздоровались с ней на празднике. Когда она исчезла и начались поиски, её фотографию напечатали в местной газете. Многие жители Хеды стали связывались с полицией, сообщая, что вроде видели её тем днём, но никто из них не заметил ничего необычного. Микаэль целый вечер обдумывал, как лучше развивать только что возникшую идею. Следующим утром он отправился к Генрику Вангеру и застал его за завтраком. Вы говорили, что семья Вангер по-прежнему имеет самое непосредственное отношение к Хеде Статскурирен, верно? Мне надо получить доступ к фотоархиву газеты за 66 год. Генрик Вангер поставил на стол стакан с молоком и вытер верхнюю губу. Микаэль, что ты обнаружил? Микаэль посмотрел старику в глаза. Ничего конкретного, но я подозреваю, что мы могли неверно истолковать ход событий. Он показал фотографию и рассказал о своих выводах. Генрик Вангер надолго замолчал. Несли «Не, я прав? то надо сосредоточить внимание на том, что произошло в тот день в Хедастади, а не замыкаться на событиях произошедших на острове, сказал Николаэль. Не знаю, как лучше за это взяться по прошествии стольких лет, но во время праздника наверняка было сделано много снимков, которые никогда не публиковались. На них-то я и хочу посмотреть. С телефона, висевшего на кухне, на стене кухни, Генрик Вангер позвонил Мартину Вангеру, объяснил своё дело и спросил, кто теперь отвечает в газете за иллюстрации. В течение 10 минут нужные люди были выявлены и разрешение получено. Руководитель фотоотдела Хадастат Куриран звали Марлен Блумберг или попросту Майя. Ей было 60. За многие годы работы в области, где фотосъёмка по-прежнему считалась прерогативой мужчин, женщину на этой должности Микаэль встречал впервые. По случаю субботы редакция не работала, но оказалось, что Майя Блумберг живёт всего в 5 минутах ходьбы и уже поджидает Микаэля у входа. Она посвятила газете «Хэда Статку Ринрен» большую часть жизни, начинала в 1964 году корректором, потом перешла в копировщики и не один год провела в темной комнате. Параллельно с этим ее периодически направляли снимать, когда не хватало штатных фотографов. Впоследствии она получила должность редактора, а когда старый начальник ушел на пенсию, ее сделали главой всего фотоотдела. Особенно обширным руководимое ей хозяйство не было – Несмотря на то, что 10 лет назад к её отделу присоединили отдел рекламы, он и теперь состоял всего из 6 человек, которые по очереди выполняли всю необходимую работу. Михаил поинтересовался, по какому принципу организован фотоархив. По правде говоря, он несколько беспорядочен. С того времени, как у нас появились компьютеры и цифровые снимки, архив хранится на CD-дисках. У нас был практикант, который сканировал наиболее важные старые фотографии, но успел обработать лишь небольшой процент от всех занесённых в каталог архивных снимков. старые фотографии рассортированы по датам в папках с негативами. Они находятся либо тут в редакции, либо в хранилище на чердаке. Меня интересуют фотографии ше шествия с детского праздника шестьдесят шестого года, а также все снимки, сделанные в ту неделю. Майя Блумберг посмотрела на Михаила изучающим взглядом. Значит, нужна та неделя, когда пропала Харит Вангер. Вам знакома эта история? проработать всю жизнь Хеда Старка курирен и не знать о ней невозможно. А когда Мартин Вангер звонит мне рано утром в выходной день, я естественно делаю выводы. Я в шестидесятых годах читал корректуру статей, которые были написаны об этом деле. Почему вы копаетесь в этой истории? Появилось что-то новое? Май Блумберг явно обладал чутьём на новости. Микаэль с улыбкой покачал головой и изложил свою легенду. Нет, Я и сомневаюсь, что мы когда-нибудь получим ответ на вопрос, что с ней случилось. Мы не особенно это афишируем, но я просто пишу биографию Хенрика Вангера. История об исчезновении Харри — это отдельная тема, но обойти ее молчанием едва ли возможно. Я ищу снимки, иллюстрирующие тот день, где есть Харри и от ее подруги. На лице Майи Блумберг читалось сомнение, но сказанное звучало убедительно, и она не нашла причин ему не верить. Газетный фотограф в среднем снимает от двух до десяти пленок в день». Во время крупных мероприятий это количество легко может удваиваться. Каждая пленка содержит 36 негативов. Следовательно, в газете нередко скапливается за день более 300 снимков, из которых публикуются лишь единицы. В дисциплинированных редакциях пленки разрезают и укладывают негативы в специальные кармашки, по 6 штук в каждой. Одна пленка занимает примерно страницу папки для негативов, а в папку помещается около 110 пленок, и того за год получается от 20 до 30 папок. С течением лет их накапливается безумное множество. В большинстве случаев эти материалы не имеют никакой коммерческой ценности, но постепенно перестают умещаться на редакционных полках.